Индигового неба спланировала индиговая птица. И Лира вскрикнула и пригнулась, но Салмакия закричала изо всех сил. «Нет, Лира, нет! Встань во весь рост и подними кулак!» Тогда Лира выпрямилась, поддерживая одной рукой другую, а синяя птица — это был полевой лунь. Развернулась... Снова спланировала к ним и сжала костяшки ее пальцев своими острыми когтями. На спине у л у н я сидела седоголовая дама. Взгляд ее ясных глаз переместился с Лиры на Салмакию, которая держалась за воротник девочки. — Мадам, — тихо промолвила Салмакия, — вы сделали все, что от вас требовалось. «Теперь мы здесь!» — сказала мадам Оксантиель и дернула за вожжи. Лунь немедленно прокричал трижды и так громко, что у Лиры заложила уши. В ответ с неба метнулась сначала одна, потом вторая, третья, а потом и целые сотни блестящих стрекоз с седоками. Они неслись так быстро, что, казалось, неминуемы м должны были столкнуться друг с другом. Однако, благодаря рефлексам насекомых и с н о р о в к и всадников, ничего подобного не произошло. Вместо этого вокруг детей и над ними возникло нечто вроде яркого переливчатого покрывала, сотканного сверкающими иглами. «Лира и Уилл», — сказала мадам Аксантиэль, — «следуйте за нами, и скоро вы встретитесь со своими Дэйменами». Когда Луни расправил крылья и снялся с Лириной руки, она почувствовала, как в другую ее ладонь упало что-то легкое. Это была Салмакия. И л и р и сразу же стало ясно, что дама давно находилась при смерти и держалась одной только силой духа. Девочка бережно прижала ее тельце к груди и кинулась за уылом, в Старикозы прикрывали их сверху. И хотя на бегу дети не раз спотыкались и падали, Лира ни разу не выпустила из рук свою драгоценную ношу. «Левее, левее!» — раздался крик со спины полевого луня. И они повернули туда. А справа, при свете пронизывающих мглу молний, у ы л л заметил отряд людей в легких серых доспехах, в шлемах и масках. с рысящими рядом деймонами, серыми волками. К ним тут же устремилась туча стрекоз, и враги дрогнули. Не успели они схватиться за свое бесполезное оружие, как г о л и в с п а й н ы очутились среди них. Каждый крохотный воин спрыгивал со своего насекомого, находил незащищенное место, руку запястья, голую шею, вонзал туда шпору, и снова прыгал на спину с трекозе, которая мгновенно уносилась прочь. Они летали так быстро, что за ними практически невозможно было уследить. В отряде началась паника. Забыв о дисциплине, солдаты повернули и ударились в бегство. Но вдруг сзади послышался грохот копыт, и дети обернулись в ужасе. Те же самые конники скакали на них галопом, и в руках у некоторых из них были сети. Они вертели имя над головой и, поймав стрекозу, щелкали сетью точно бичом, отшвыривая в сторону изувеченное насекомое. «Сюда!» — снова раздался голос дамы. А потом она скомандовала. «Падайте, прячьтесь!» Они повиновались и почувствовали, как содрогается под ними земля, Неужели лошади их догнали? Лира подняла голову, убрала с глаз мокрые волосы и увидела вовсе не того, кого боялась увидеть. ь й р и к закричала она, и в груди у нее полыхнул восторг. «Ах, й р и к В ту же секунду Уилл дернул ее обратно. потому что прямо на них бежал не только сам Йорик Бирнисон, но и весь полк его медведей. Едва Лира успела пригнуться, как Йорик пронесся над ними, и они услышали его рык. Он приказывал своим воинам разделиться и взять врага в клещи. Легко, словно его броня весила не больше его меха, король-медведь повернулся к Уиллу и Лире. с трудом поднимающимся на ноги. «Йорик! Сзади! У них сети!» — крикнул Уил, увидев скачущих прямо на них всадников. Не успел медведь шевельнуться, как в воздухе просвистела сеть, и й р и к а опутала стальная паутина. Он взревел и стал на дыбы, нанося лапами могучие удары во все стороны. Но сеть была крепка. И хотя конь под нападавшим заржал от испуга и отпрянул, Йорик не мог освободиться из плена стальных тросов. «Йорик!» — выпалил у и л с т о й смирно! Не двигайся!» Он опрометью бросился вперед по л у ж и м и кочкам, пока враг пытался совладать с к о н ё м и подбежал к й р и к у как раз в тот момент, когда к ним подоспел второй всадник, и воздух со свистом рассекала вторая сеть». Но Уилл не поддался панике. Вместо того, чтобы рубить, как попало, и только усугубить положение, он посмотрел, как летит сеть, и разрезал ее в несколько взмахов. Обезвреженная вторая сеть упала на землю, а Уилл кинулся к й р и к у и взялся за работу. Левой рукой он хватал стальные тросы, правый резал. Плененный медведь стоял не шелохнувшись, Точно гигантское изваяние. А мальчик носился вокруг него, совершая быстрые и точные движения ножом. «Готово!» — наконец крикнул он, отскакивая подальше. И Йорик словно взорвался прямо перед мордой ближайшего коня. Тот, кто сидел в седле, замахнулся е т а г а н о м цели медведю в горло. Но Йорик Бирнисон вместе с бронёй весил около двух тонн. и подобные выпады были ему не страшны. И конь, и всадник отлетели в сторону смятые и растерзанные. Йорик восстановил равновесие, оглянулся, оценивая диспозицию, и рыкнул. «Ко мне! На спину! Живо!» Лира прыгнула на медведя, увыл за ней. Сжимая коленями холодное железо, Они почувствовали, как под ними заходили ходуном могучие мышцы. Позади них остальные медведи продолжали схватку с фражеской кавалерией. Им помогали г а л и в с п а й н ы которые жалили лошадей, приводя их в бешенство. Мимо пронеслась дама на синем луне, выкрикнув «Сейчас, прямо вперед, к тем деревьям в долине!». й р и к достиг вершины небольшой возвышенности и остановился. Впереди простирался неровный пологий склон. Примерно в полукилометре от них зеленела рощица. Еще дальше вела беспрерывный огонь невидимая отсюда артиллерийская батарея. Снаряды с воем проносились у них над головой. А кто-то пускал сигнальные ракеты, которые вспыхивали прямо под облаками и опускались на деревья, заливая их холодным зеленым светом, и превращая тем самым в отличный ориентир для наводчиков. А за контроль над р о щ ч и ц е й вели борьбу десятка-два призраков. Их сдерживал сильно потрепанный отряд духов. Едва завидев эту маленькую кучку деревьев, Лира и Уилл поняли, что их Деймоны находятся там и что им грозит скорая гибель. С каждой минутой туда прибывали все новые призраки. Целый поток которых лился из-за холмистой гряды справа. Теперь Уилл с Лирой видели их вполне отчетливо. Вдруг прямо за гребнем холма прогремел взрыв. В воздух полетели камни и комья земли. Лира вскрикнула, и даже Уилл схватился за грудь. «Держитесь!» предупредил их Йорик и ринулся вперед. Высоко в небе вспыхнула ракета, потом еще и еще одна. Они медленно опускались, заливая все вокруг ярким магниевым сиянием. Взорвался другой снаряд, на сей раз ближе. Они почувствовали толчок ударной волны, а потом уколы, брызнувшие им в лицо каменной крошки. И Йорик не с б и л с я с рыси. но им стоило большого труда не свалиться с него. Они не могли запустить пальцы в его шерсть и только сжимали коленями броню. А поскольку спина у медведя была широкая, они то и дело соскальзывали назад. «Глядите!» — воскликнула Лира, показывая вверх. И в ту же секунду поблизости разорвался очередной снаряд. Прямо на сигнальные огни неслась дюжина ведьм. В руках у них были ветки, покрытые густой листвой. Этими ветками они загасили ракеты, разбросав их в стороны. И рощу вновь окутала тьма, скрывшая ее от артиллеристов.